Друг перед собой увидел телефонную будку. «Боже мой, как же он мог забыть!» Он вскочил в кабину, опустил монету и назвал номер Лины. Его соединили, но телефон не отвечал. Он постоял, подождал, подумал, что да, время-то он выбрал неудобное. Это рабочие часы, а служебного телефона он не знает. Придется ждать до четырех часов. А что он будет делать? «Все это время». И тут вдруг детский голосок сказал ему «Алло!» «Позовите, пожалуйста, Полину Юрьевну», — попросил он. А они уехали, ответили ему весело. «Как?» Всего чего угодно он ожидал, но только не этого. «Когда?» «Две недели назад, адреса не знаем», — заучено ответил ему ребятенок. И положил трубку. Он еще с минуту постоял, плохо соображая, что же ему надлежит теперь делать, — Потом тихонько повесил трубку, повернулся и пошел. И увидел прямо перед собой Неймана. И пошел на него. — Ну, мое почтение, — сказал он грубовато. — Здравствуйте, Георгий Николаевич, — ответил ему Нейман. — Звонили. — Как видите. — Так уехала наша Полина Юрьевна? — Уехала. — Когда? — Когда? Зыбин схватил его за руку. — Да после второго нашего вызова и уехала. — Значит, вы ее допрашивали? — спросил Зыбин. — Ну, а как же! Очень хорошо себя держала, а вас только самое лучшее. Так — Так-так... — Зыбин шумно выдохнул. — Ну, а вы-то тут что, тоже гуляете? — Гуляю. Вас жду. — Это зачем же? Зыбин старался говорить спокойно, даже с легкой улыбочкой, но внутри у него все дрожало и ухоло, и так поламывало позвоночник, что он сам, не замечая того, выгибался как от боли. «Зачем?» — повторил задумчиво Нейман. «Да, зачем? Вот сам думаю про это. А Полине Юрьевне хотел вам рассказать, с освобождением поздравить». Если нужно домой свести, в лавочку сбегать, деньги-то вам отдали? А, -а, а слегка наклонил голову Зыбин. Ну, спасибо. Сейчас, когда он стоял перед Зыбиным, а не сидел за огромным державным столом, заставленным телефонами и чернильницами, Зыбин увидел, какой же он неказистый. Так воробышек. Местечковый еврейчик, чеховский персонаж, Ротшильд со скрипкой. — А ведь мне сказали, что вы арестованы, — усмехнулся он. — Вот как, — заинтересовался Нейман, впрочем, не особенно сильно. — А кто говорил? Прокурор? А -а, а, а Гуляев был при этом. Они уже шли по аллее. — Так что же все-таки с вами случилось? — спросил Зыбин. Он никак не мог взять в толк, что все это значит. — При чем тут Нейман? — Причем тут Лина? Здесь она или нет? Свободна она или нет? Но особенно его поразило лицо Неймана, его глаза. Они сейчас были по-человечески просты и печальны, но не было в них выражения того скрытого ужаса, который Зыбин приметил в первые же минуты их разговора месяц назад. — Что со мной случилось? — повторил Нейман задумчиво. «По правде сказать почти ничего, а по нынешним временам даже и вовсе ничего, просто отстранен от всех дел, не больше». Он помолчал. «Положение, конечно, нелепое. Всех, кто работал со мной, взяли, а вот на мне что-то задержались. Почему? Непонятно. Ладно, пойду администратором на киностудию. Ну, конечно, еще могут сто раз одуматься и забрать. Я бы, например, этому нисколько не удивился». Он вдруг поглядел на Зыбина и засмеялся. — Что вы? — удивился Зыбин. — Да так, ничего. Вот вспоминаю, как вы своей следовательнице отлили. Голенькая, голенькая вы. Ничего у вас ни на себе, ни при себе, ни профессии, ни специальности. Один клочок бумажки, чтобы прикрыть срам. Он засмеялся. — Ну, положим, у ней-то еще есть что-то при себе, ведь молодая, красивая. «А я вот действительно голенький старый жидок, даже и бумажонки не выдали. Иди, жди, что будет».